Сестры вошли в пустую спальню, где сейчас находились кошки. Персидские коты взирали на происходящее с легким недоумением, а сеансы расхаживали взад и вперед, подняв любопытные мордочки и периодически издавая громкие вопли. «Держи их, Бет!» — сказала Хлоя, открывая окно. «А, вот и вы, уполномоченный!» На фоне пылающего города показались сапоги, посыпалась солома, Потом появился мужской торс, и, наконец, голова и плечи. Он висел на руках, вытянув их высоко над довольно упитанным телом. Он оказался более молодым, чем они ожидали, и, на удивление, красивым. Каска с намазанными белой краской буквами ПВО сбилась на бок. «Добрый вечер, дамы!» — пропыхтел он. «Спешу на помощь!» Поскольку Хлое легче удавалось сохранить серьезные выражение лица, Бета отошла в сторону, чтобы успокоить кошек. «Очень любезно с вашей стороны, что вы пришли так быстро», — мрачно сказала Хлоя. «Знаете ли вы, что оборвали наш электрический кабель?» «Так вот, что это было. Видите ли, чтобы перелезть через ограду, мы воспользовались лестницей. Лен и Фред не удержали ее, и я полетел вперед и приземлился на крышу. К счастью, лестница деревянная, а то от меня бы ничего уже не осталось. Что такое? Не уверен, что удержусь на руках». Он посмотрел вниз. «Что там подо мной?» «Кусты роз», — глянув в краем глаза, ответила Хлоя. «Немного запущены, но не слишком колючие. Думаю, в этом году в последний раз цвели более-менее прилично, так что, если вы собираетесь на них упасть...» «Что?» — застонал уполномоченный кис. Бет сжалилась над ним. «Давайте посмотрим. Может, нам удастся затащить вас сюда. Не люблю сломанных роз». И, оттеснив Хлою... Она схватила его за талию. Вот так. Теперь отпустите одну руку и попробуйте встать на подоконник. Отлично. Быстрей. Да-да, ногу. Отлично. Вы очень проворны. Простите, я не хотела переходить на личности. Уполномоченный кис поставил колено на карниз и взялся за оконную раму. Многим это кажется странным, учитывая, что я немного грузноват. Меня трудно обидеть. Я думаю, все дело в моем отменном здоровье. «Но я порвал куртку». Это действительно случилось во время сегодняшнего приключения, но он не заметил, когда именно. «С крышей все нормально, дамы». Они помогли ему забраться внутрь, и вскоре он уже стоял в спальне, удивляясь обилию кошек. На секунду Бет задержала лучик фонарика на портрете Флоренс Хаквуд. Мистер Кис немедленно заметил сходство. «Это вы при полном параде?» спросил он Хлою. «Нет, это наша прапрабабушка», Хлоя смутилась. «Что ж, единственное, что нас еще осталось, это чай. Хотите чашечку?» «Я думал, что должен прежде эвакуировать вас», — дипломатично заметил мистер Кис. в очень любезны, однако. Я ничего не ел и не пил с того времени, как покинул дом викария. Кажется, это было сто лет назад. Вы уже махнули на меня рукой, да?» Он был страшно возбужден, словно впитал в себя половину взрывов этой ночи. Бет отвела глаза. «Нет, что вы! А где вы нашли лестницу?» Я ее реквизировал. Он гордился этим, как школьник. Тут у вас по соседству два ночных сторожа. Пожилые и не очень сноровистые люди. Но они дали мне лестницу. Это была единственная возможность пробраться к вам. Я и в самом деле ужасно жалею, что так произошло с электричеством. Да мы просто бездельничали. успокоил его Бет с выражением, позаимственным у старшей сестры. Уже целый час у нас не было никаких развлечений. Как бы не замечая ее сарказма, Джозеф Кис взял себя в руки. «Вам нужно выбраться отсюда примерно тем же путем, каким сюда попал я. А потом я взгляну на бомбу». Один из парней с газохранилища поехал на велосипеде предупредить начальство. Думаю, они не очень заинтересованы в том, чтобы авиационная бомба тикала у них по соседству. «Мы будем их ждать, да?» Хлоя шикнула на самых любопытных кошек, загоняя их в угол. «Пу! Криспин!» Закрывая окно, Бет сказала извиняющимся тоном, «Вы ведь знаете, какие они нервные». Когда они спускались по лестнице, она объяснила уполномоченному Киссу ситуацию. «Все, что мы смогли придумать, это закрыть их в спальне». Они подошли к раковине, и мистер Кисс посветил фонарем, чтобы Хлоя смогла наполнить чайник. «У меня нет кошек, только дети». «Их сдали нам на попечение», — поколебавшись, Хлоя включила «Газ». «И сколько у вас детей, уполномоченный?» «Двое. Еще один на подходе, в Харроу». Я отослал жену к ее родственникам в Уэльс, но она не смогла приспособиться к их привычкам. Ей хотели продать черствую корочку для малыша, у которого прорезываются зубки. После этого она сказала, что лучше умрет свободной в собственном доме, чем будет платить за то, чтобы жить с валицами «Бедняжка!» Хлой решила открыть банку ветчины. Сколько людей вернулось назад, надеюсь что худшее уже позади. Я думаю, о господи, одеть их в Ист-Энди. Бет помогла Джозефу Кису снять куртку. Я могу зашить. У нас есть керосиновая лампа. Электричество всегда было для нас роскошью. Мы всегда ко всему готовы. Только, конечно, к неразорвавшимся бомбам. Смех Бет показался Хлое неестественно высоким, и она намеренно громыхнула чайником, ставя его на газ. «Где у нас печенье, милая?» «Может быть, кекс?» «К Мадере?» «Не уверена, что Мадера сейчас кстати, Бет. Поняв, что сестра не очень довольна ею, Бет застыла, проводя пальцем по разорванной куртке мистера Киса. «Я сам могу шить!» Он протянул руку к куртке. «Я умею держать в руках иголку». «Вы были моряком?» Научился этому в театре. Там каждый о себе заботится. Вы были ранены?» Хлоя взглянул на него от плиты. «Бедный. Знаете, мы ждали какого-нибудь дряхлого старика». бэт повесил куртку на спинку кухонного стула. «А почему бы вам не протиснуться за матрас?» Хлоя показал рукой и не присесть, уполномоченный. «Надеюсь, стены примут на себя основную силу удара. Они более двух футов толщиной». Раньше умели строить. Зная, что всегда чувствует себя лучше, когда ему нужно что-то делать, и что падение с лестницы лишь временно выбило его из колеи, Джозеф Кис сделал над собой усилие, пытаясь сосредоточиться, ибо голоса зазвучали вновь. Он отогнал их. «Моя дорогая мисс, дорогая леди, жаль терять время. У меня в сумке есть слуховой аппарат. Если вы разрешите мне выйти в сад...» Появилась керосиновая лампа. Она была в виде женской фигурки в развивающихся одеждах, держащей в руках чашу из зеленого хрусталя, из которой подкручивался фитиль, прикрытый полупрозрачным колпаком молочно-голубого цвета. «Какая красота!» — лучезарно улыбнулся мистер Кис. «Французская?» «Бельгийская. В сад?» Хлоя жестом показала, куда. «Я обронил там сумку. Сходить, конечно». «Пока чайник кипит. А нам что делать? Ничего. Это входная дверь. Мы пользуемся главным образом кухонной дверью, с другой стороны». Он пошел к двери и отодвинул щеколду. «Поразительно, как вам удалось сохранить здесь весь этот деревенский стиль». «Это был комплимент». «Да», — усмехнулась Бет. Когда мистер Кис вышел во двор искать свой ранец, Бет и Хлоя с силой хлопнули друг дружку по плечам. С раннего детства они привыкли так делать всегда, когда боялись расхохотаться. — Ты ведешь себя как дура, — зашептала Хлоя. — Тебе ведь мужчины вообще не нравятся. Я просто проявляла гостеприимство. Этот придурок оборвал нам провод, а теперь собирается взорвать нас к чертовой матери. Опасно быть слишком гостеприимной в наших обстоятельствах, Бет. Но Хлоя не смогла сохранить серьезность. Бет в изнеможении стукнула сестру по руке. — Он подумает, что мы истерички. — А разве нет? Впрочем, он очень забавный, такой колоритный, трагик старой школы. Хлоя замолчала, так как в двери показалась облаченная в каску голова мистера Кисса. Он улыбался так, будто слышал все их слова, и теперь просил их расслабиться. Я нашел ранец. Пойду посмотрю на бомбу, потом сообщу вам. Громкий свист вырвался из ноздрей Хлои, и с тем же звуком она сделала глубокий вдох. Она сел на диван и вцепилась в Бет. «Вам нехорошо, милая леди?» «Она... это перенапряжение». Бет почувствовала, что краснеет. «Она в порядке, о боже!» «Ну, если вы так думаете...» Держа в руке ранец света Хаки, он закрыл дверь. На секунду Хлоя перехватила его взгляд. Теперь она была уверена, что он все понял. Она почувствовала, что они недооценили его и вздрогнула. В любом случае я проведу сначала самый общий осмотр, — сказал он ей, — а чай попью потом. Ей было немного стыдно за себя, и когда он ушел, она подняла руку, словно салютуя ему. Мистер Кис обошел дом. Птицы в курятнике уже устроились на ночь. Они издавали тихие, уютные звуки. Он шел по узкой гравиевой дорожке, пока не увидел псарню, разрушенную крышу и мертвую собаку. Потом луч фонаря уловил движение и высветил полные боли глаза Паффи. Бедное создание тяжело задышало и тихонько завизжало. Разглядывать его страдания показалось мистеру Кису бестактным, безжалостным, и он отвел свет и начал шептать собаке слова утешения. Лапа Паффи была прижата бомбой. В темноте мистер Кис сел на корточки. На ощупь бомба была теплой и казалась живой. Он протянул руку и Погладил собаку по голове. Еще не решив, что делать, он вытащил из ранца садовые ножницы и начал аккуратно обкапывать бомбу. Он работал медленно, коленом придерживая фонарь, для которого свет падал ровнее, и останавливался всякий раз, когда ему казалось, что он может встряхнуть какой-нибудь внутренний механизм, и молил, чтобы адская штуковина, по-прежнему поддерживаемая землей и растерзанным телом Спаниэля, не зашаталась. Он чувствовал, какую жуткую боль испытывает шпиц, и что эта боль усиливается по мере того, как уменьшается давление на лапу. Но песик лежал послушно и лизал его руку. Немного отдохнув, он подсунул руку под бомбу и свободной рукой осторожно вытащил маленькое животное. Лапа была раздроблена, но мистер Кис не был уверен, что собаку обязательно усыпят. Он достал из ранца слуховую трубку и пустую жестяную банку. Завернул шпица в тряпку. Пафи лишь тихонько повизгивал. Мистер Кис покачал головой и вздохнул. Он стоял с песиком на руках и смотрел на бомбу, освещенную лучом фонаря. Штуковина издавала отчетливые, многозначительные звуки и скоро должна была взорваться. Он медленно прошел к дому и открыл переднюю дверь ногой. Умереть в таком глупом положении совсем не тот спаситель, о котором я мечтала. «Ах, он жив!» Бет подбежала, чтобы принять собаку. «Бедный Паффи!» Хлоя сказала с уважением. «Вы очень храбры, мистер Кис, и очень добры». «Добр?» — он сел. «Послушайте, мисс Караманга, вам нужно отсюда уйти. Мы приставим лестницу к ограде, и вы сможете выбраться. Фред вам поможет». Это действительно так серьезно. Думаю, да. У вас есть набор инструментов? Там только самые обычные. Вы не могли бы принести их сюда. Потом мы пойдем наверх и попытаемся прислонить лестницу к окну вашей спальни. А вы посидите здесь и попьете чай. Надеюсь, он еще не совсем остыл. Вас не было целую вечность Я позову Фреда, хорошо? Если вас не затруднит. Бет протянула ему чашку. — Возьмите больше сахара, вам нужен сахар. «Я не люблю сладкого», — сказал он, но не возражал против того, чтобы она положила ему три ложки. Когда он взял чашку из ее рук, чашка затряслась, устал немного. Бет подошла к лестнице, находившейся между кухней и гостиницей, и громко спросила. «Ты меня слышишь, Хло?» «Слышу. Оставайся с Паффи и уполномоченным». «Вы уже много раз это делали?» Бет протянула ему шоколад на бело-голубом блюдце. «Разминировали? Так это называется?» У меня был некоторый опыт с неразорвавшимися снарядами. Он говорил обыденным тоном, который казался холодным даже ему самому. Но, честно говоря, нет ничего хуже, чем ночь в опере, как говорят комедианты. «Где?» «В опере». Он допил чай. «Возьмите нужные вещи и поторопитесь». Полагаю, что так или иначе, но через четверть часа все кончится. «Я возьму пафи». Если его нельзя спасти, то ветеринар, по крайней мере, прекратит его мучения. — Удачи, мистер Кис. Он кивнул, подкатился с него градом. Он улыбнулся ей, деланной улыбкой. — Скоро старушка Берта будет безобидна, как младенец. Забавно, что никогда не бывает так, как воображаешь, как ждешь, интересно, знает ли он.